В солдатской столовой генерал с инспекцией. Кто дежурный? Почему не кладете лавровый лист в суп? Так ведь все равно не жрут его, товарищ генерал.